Шестое. «Взяли». Чехи подходили к немцам и плевали. Смотрите «Мартовские газеты» 1939 года. «Брали скоро и брали щедро, Взяли горы и взяли недра, Взяли уголь и взяли сталь». И свинец у нас, и хрусталь. Взяли сахар и взяли клевер, Взяли запад и взяли север, Взяли улей и взяли сток, Взяли юг у нас и восток, Вары взяли и татры взяли, Взяли близи и взяли дали, Но больнее, чем рай земной, Битву взяли за край родной. Взяли пули и взяли ружья, Взяли руды и взяли дружбы, Но пока мест во рту слюна, Вся страна вооружена. 9 мая 1939 года